Глава восьмая. Новые Соловки и Соловецкие острова Мысль о выпуске газеты на Соловках зародилась впервые в мозгу Литвина Смена веховца в прошлом сотрудника какой-то крупной ростовской газеты, кажется, приазовского края. Тогда он только что вышел из Лазарета после тяжелой болезни и тихий молчаливый бродил, опираясь на палочку по кремлевским дворам. Что побудило его сменить вихи, не знаю. Он никогда и никому не открывал глубин своей души. Рассказывал, что кружил по Балканам с какой-то труппой новоявленных артистов, был, видимо, удовлетворен своей работой, не голодал и вдруг вернулся и, конечно, попал на Соловки, как бывший сотрудник ОСВАГа, чего он не скрывал. О своем плане Литвин не сказал никому из заключенных, а действовал в одиночку по обычному пути, через Когана. Обстоятельства благоприятствовали, так как в то же время открылась и типография, организатором которой был контрабандист с десятилетним сроком, дельный и феноменально работоспособный Слепян из Себежа. Этот маленький, хлопотливый, и невзрачный с виду еврей таил в себе хитрость Тейлерана и выдержку Фабия Кунктатора. В Себе же у него была своя типография, служившая одновременно базой для переброски через границу крупных ценностей главным образом золота. Она была на подозрении, и обыскивали ее каждую неделю, но всегда безрезультатно. Слепян сплавлял золото в слитки, подобные по форме слиткам типографского металла, покрывал поверхность их этим металлом и держал на самом видном месте. «Бывало так, — рассказывал она закончит обыск, протокол пишут, а я эти же слитки на их бумагу кладу, чтобы не разлетались». Но все же попался. Кто-то из соучастников выдал его. На Соловках он развил ради сокращения срока бешеную деятельность, создав образцовую типографию. Еженедельная печатная газета была разрешена — На ней не стояло подписи ни редактора, ни издателя, но фактическим редактором был назначен Петряев, секретарем Тверье, цензором комиссар Соловецкого особого полка Сухов. Каждый из них был колоритен для Соловков того времени. Гвардии капитан Павел Александрович Петряев не принадлежал к преобладающему типу родовитой и богатой гвардейской аристократии. Средств у него, судя по его рассказам, не было, и служба в гвардии была лишь ступенью карьеры. Карьеризм, видимо, толкнул его и к вступлению в 1918 году в войска Советов, где он быстро выдвинулся вплоть до поста командующего 13-й Советской Армией, действовавшей на Северо-Западном фронте. С переходом на мирное положение он занял место инспектора артиллерии, но скоро был съеден. Говорили, что он был связан с павшим тогда Троцким. Вполне возможно, но утверждать не берусь. На посту редактора Катаржанской газеты, а позже и Ежемесячника, он был более чем на своем месте, прекрасно знавший и тонко чувствовавший русскую литературу, всегда ровный, выдержанный, тактичный и всегда ясно разбиравшийся в столь изменчивой на соловках расстановке сил, он умел легко и незаметно обходить все подводные камни, мягко и эластично устранять препятствия. Он никогда не шел на пролом, но почти всегда достигал цели, тонко учитывая психологию противника и ловко маневрируя. Несомненно, он ошибся, став военным. Его призванием была дипломатия. Внутренняя жизнь этого человека была от нас скрыта. Мы не знали даже коммунист он или Каэр. Изящно фрондируя, остроумно отшучиваясь, он отбивал все попытки проникнуть в его нутро, был очень отзывчив к чужому несчастью и я не помню случая, когда он отказал кому-нибудь в помощи и заступничестве, даже рискуя нанести ущерб своему влиянию. Официальная цензура не стесняла Петряева, ведь цензором был Сухов и сверхсрочных вахмистров, прошедший какую-то совпорт-школу. Коммунистическая обработка не могла вытравить в душе этого служаки крепких устоев, заложенных в нее учебной командой полка императорской армии. Теперь на Соловках бывший Вахметр Сухов был военкомом полка, а Петряев, бывший капитан гвардии, и революционный командарм, Каторжником. Но в подсознании Сухова Петряев оставался гвардией капитаном, да еще как-никак хоть и революционным, но все же командиром, генералом. Военком охраны явно робел перед каторжником и безоговорочно подписывал к печати все предложенные Петряевым корректуры, иногда даже не читая их. Но и при внимательном чтении разобраться во многом явно было не по силам. Совсем иным был секретарь редакции чекист-коммунист Тверье, мрачный, озлобленный неудачник. Будучи послом для агитации в Германию, он был там разоблачен, жестоко избит студентами и брошен в сток нечистот. Такие провалы в ГПУ не прощаются. Последовали Соловки, но и здесь за какой-то очевидно серьезный промах он ухитрился попасть на сутки в знаменитую Аввакумову щель, каменный мешок в кремлевской стене, где нельзя было ни стоять, ни лежать. Придирчивый, подозрительный Тверье, подлинная фамилия Тверос, был темным пятном редакции. К счастью, он оставался в ней недолго, так как был переведен в команду охраны в Кемень. После его перевода Петряев свел должность секретаря к чисто технической работе и взял на нее полную противоположность Тверье, милого, приветливого и услужливого Шенберга. Он, как и Тверье, был евреем, но выросшим в богатой купеческой семье и получившим прекрасное воспитание. Трагическую роль судьбы Рока в его жизни сыграли японцы. Шенберг был одним из немногих евреев-офицеров, произведенных при Керенском. Прекрасное знание французского языка и связи отца доставили ему командировку во Францию, где его и застал Октябрьский переворот. У милого элегантного, прекрасно державшего себя Шенберга к этому времени в Париже была уже невеста-француженка. Ради получения гражданства республики Шенберг поступил с чином младшего офицера в колониальные войска и был назначен в Индокитай. Это было, кажется, очень трудно для русского. В Индокитае его постиг первый удар судьбы. Он завел там любовницу Японку, которая оказалась шпионкой. Бедный Шенберг был не только изгнан из армии, но и из пределов Франции и ее колоний. Куда? Скитаться бесприютным бродягой по океании или рискнуть вернуться к оставленной в Москве семье, не будучи ни в какой мере сменовеховцем, да и вехта у него не было. Шенберг избрал второй путь и через Шанхай и Владивосток вернулся на родину, соблюдая все формальности и ничего не утаивая из своего прошлого. Первая встреча ГПУ во Владивостоке прошла вполне гладко, и бывший офицер французских колониальных войск, получив все права гражданства РСФСР, поселился в Москве, где быстро нашел прекрасную службу секретарем торговой миссии Японии. Это, конечно, стало известным и было учтено на Лубянке. Шенберг был вызван туда и принужден к слежке за своим принципалом. Новая служба повисла тяжким камнем на совести Шенберга. Избавиться от нее он не мог и пошел на компромисс, уведомив японца о произошедшем, а потом рассказал об этом кому-то из своих русских друзей. Результаты этой наивности не заставил себя ждать высшая мера расстрел с заменой десятью годами концлагеря. Тайфуны Индийского океана сменились колючим соловецким нордостом, банановой зарослей джунглей, темными елями соловецкой дебри. Бродя в их сумрачной тишине, бедный Шенберг ронял слезы на письма, сохранявшие еще верность ему парижской невесты, которые все же доходили. Но парижанка никак не могла понять сущности перемены в жизни своего жениха – и, воображая, что он командует ротой какого-то советского пограничного полка, жертвенно предлагала ему соединиться даже там, во льдах ужасного русского севера. Жившему еще старыми традициями революционного подполья Когану хотелось сделать из новых соловков массовую газету соловецкой общественности, конечно, направленную по советскому руслу, то, что на материке было организовано в форме пресловутого «рабкорско-селькорского движения». Это было, конечно, невозможно. В газете сотрудничал лишь узкий кружок бывших профессионалов и научных работников. Массы откликались лишь со стороны своей худшей, наиболее аморальной части». Большинство поступавших со стороны писем и заметок были густо, до отвращения насыщены тем подхалимством, тою добровольно-принудительной ложью, которая теперь стала квинтэссенцией всей советской прессы. Повествовали о своем перерождении, перевоспитании и даже восхваляли прелести каторжного режима, вкусный рыбный суп и веселую здоровую работу. На Соловках эта подлость имела некоторое оправдание – Наивные авторы надеялись на сокращение срока, что для многих было спасением жизни, но ее фальшь была слишком очевидной и бесстыдной. Подобные заметки и письма неизменно летели в корзину. В возможность перековки не верил никто даже в среде чекистского начальства. Они и не говорили. В те годы причудливого сплетения, уходившей в прошлой России, вторгавшейся в сознание советчиной, еще жили остатки представлений о совести, о стыде, о личной честности даже в среде чекистов. Начи адмчасти Васьков, передавая Петряеву одну из таких заметок, направленную через адмчасть с расчетом на прочтение ее им, сказал, «Вот, возьми, тут какая-то сволочь тебе врет» но газету читали и даже покупали. Из тиража в тысячу экземпляров раскупалась и расходилась по подписке на дальние командировки около ста-ста Цена была 5 копеек в счет заборной книжки. На руки, присланные с воли, деньги не выдавались. Остальное шло на материк, и там большинство подписчиков составляли родственники заключенных, желавшие узнать хоть по газете о жизни своих близких. Немного, конечно, они узнавали. На Соловках же читали прежде всего очень краткую информацию о жизни в СССР и столь же краткий обзор международного положения. Это понятно. Никаких других газет не допускалось. Читали последнюю страницу, где была официальная часть, некоторые постановления коллегии ОГПУ и управления лагерей читали театральные рецензии и добродушные, мягкие фельетоны Литвина на местные темы. Во много раз ценнее и интереснее газеты был ежемесячный журнал «Соловецкие острова». Он содержал 250-300 страниц убористого шрифта и мог быть смело назван самым свободным из русских журналов, выходивших в то время в СССР. Теперь мне ясны причины допущения этой свободы. Он был безопасен для большевиков. Его тираж 500 экземпляров был весь в распоряжении ОГПУ. Пересылка журнала «С острова на материк» допускалась лишь по особым разрешениям, в то время как газету можно было посылать свободно. Но ОГПУ он приносил несомненную пользу. Во-первых... Он осведомлял его, помимо воли и намерений авторов, о настроениях некоторых кругов русской преимущества московской интеллигенции. Во-вторых, был рекламным козырем в руках того же учреждения, которым оно оперировало как доказательством гуманности соловецкого режима перед иностранцами. А главное, в высших слоях своей же партии, где в то время была еще сильна оппозиция старых большевиков – Рязанов, Цурюпа, Красин, Томский и другие – относившихся отрицательно и к орудию Ленина Дзержинскому, и к истреблению им русской интеллигенции. Но тогда мы не знали этого и работали в журнале, упоенной возможностью хотя бы частичного проявления свободы мысли. Журнал выпускался солидно, даже щегольски – на хорошей бумаге, в строгой серой обложке, с заголовком по эскизу талантливого Качалина. Он не только не имел провинциального вида, но внешне напоминал лучшие из старых изданий этого типа. Вышло его семь или восемь номеров. По содержанию он распадался на две части. Художественную литературу и научно-краеведческую. Вторая была много обширнее первой. Художественная проза была бедновата. Шли рассказы Литвина, Глубаковского, Маи. Стихов было больше. Евреинов, Бернер, Русаков, Емельянов, Акарский давали очень неплохую лирику, правдиво и искренно отражавшую соловецкие настроения. В стихах можно было сказать больше и неуловимо для цензуры все же выразить свои чувства. Соловецкие поэты это делали. На смерть Есенина Соловецкие острова отозвались целым циклом около десяти стихотворений различных авторов. В них звучала нескрываемая скорбь о безвременной кончине поэта и упрек его гонителям. Не сберегли кудряевого Сережу, последнего цветка на скошенном лугу. На материке сделать этого не осмелился ни один журнал. Там поэты равнялись по хамской циничной эпитафии Есенину, данной Маяковским. Интереснее был отдел воспоминаний. Мне запомнились мемуары генерала Галкина, последнего русского резидента при последнем хане Хивинском. Они проливали яркий свет на жизнь этой малоизвестной окраины России, этого нелепого пережитка азиатских деспотий. Многие вспоминали войну 1914-1917 годов. и Эти воспоминания, равно как и мемуары генерала Галкина, могли бы смело идти в любом из современных эмигрантских изданий. Прекрасные иллюстрации, главным образом зарисовки старых соловков, давал художник Брас, получивший срок за протест против расхищения сокровищ Эрмитажа, в котором он заведовал одним из отделов. Вторая часть журнала, научно-краеведческая, заинтересовала не только специалистов. Материалы по биологии, климатологии, океанографии и прочее, конечно, мало кого кроме них интересовали, зато все, касавшееся истории Соловков, находило читателя. Такового было немало. Сотрудники музея давали его в изобилии. Картины, долгой и насыщенной творчеством жизни таинственного монастыря, вставали одна за другим. Новгородские монахи-ушкуйники, воинственные старообрядцы... Выдерживавшие осаду стрельцов воеводы Мещериного сильные запорожские атаманы и даже некоторые декабристы, все они прошли на страницах журнала на фоне огромной культурной и экономической работы, проводившейся 400 лет монастырем, на попелище которого были брошены последние магикани, мелкие осколки разбитой поруганной русской культуры. Пустырь разоренного монастыря — Угрюмая тишина северной дебри были ее последним приютом на родине, казалось нам тогда. В детстве мне случилось однажды попасть на скотскую бойню. В одном из ее помещений я увидел груду внутренностей убитых животных. Безжизненно разовели легкие, белели связки кишок, и между ними темнели комки сердец. С них стекала густая черная кровь. Сердца еще жили. Они пульсировали, сжимались, расширялись в неверном порывистом темпе. Сила инерции уже отнятой жизни еще владела ими и заставляла их содрогаться. Одни уже замирали, другие еще работали в холостую, вырванные, разобщенные с организмами, которыми они служили, брошенные на грязный, залитый кровью пол. Такой же грудой, вырванных из тела, но еще пульсировавших, кровоточивших внутренностей, представляются мне соловки 1923-1927 годов. У выброшенных на эту всероссийскую свалку не было ни будущего, ни настоящего. Было только прошлое. И это безмерно мощное прошлое еще сотрясало уже обескровленные сердца. В этой беспорядочной груди валялись и туго набитые уже загнившие заглоченной пищей желудки. От них шел удушливый смрад. Они были уже мертвы, а сердца еще жили. Однажды глухой безлунной сентябрьской ночью я возвращался пешком с отдаленной командировки. Дорога шла лесом, и я сбился с тропинки. Пришлось идти наугад, путаясь в высоких папоротниках, спотыкаясь об бурелом и валежник. Пути не было, и я шел уже не надеясь найти его до рассвета. Но вдруг впереди мелькнул отблеск какого-то луча. Я пошел на него, почти не веря, что это огонь в жилище человека. Он едва мерцал и порой совсем исчезал скрытый ветвями ели. Лишь подойдя вплотную я понял, что свет идет из крохотного оконца, незаметной во тьме землянки. Я заглянул в него. Прямо передо мной горела лампада, и бледные отблески ее света падали на темный лик древней иконы. Ниже был виден ничем не покрытый аналой, а на нем раскрытая книга. Это было все, и лишь присмотревшись, я смог различить склоненную перед аналоем фигуру стоящего на коленях монаха и рядом на лавке очертания раскрытого гроба. Я стоял у входа в сокровенный затвор последнего схимника святой нерушимой Руси. Войти я не посмел. Можно ли было нарушить своей человеческой нуждой в приюте смиренно торжественный покой беседы молчальника с Богом? До рассвета стоял я у окна, не в силах уйти, оторваться от бледных лучей неугасимой лампады перед ликом Спаса. Я думал, нет, верил, знал, что пока светит это бледное пламя неугасимой, пока озарен хоть одним ее слабым лучом скорбный лик искупителя людского греха, жив и дух Руси многогрешный, заблудшийся, смрадный, кровавый, кровью омытый, крещенный ею, покаянный, прощенный и грядущий к воскресению преображенной Китежской Руси. Я знаю, что у многих, очень многих читателей возникает вопрос: почему? На каком основании автор называет несколько десятков жалких, заморенных, голодных, искалеченных работников науки и искусства, брошенных на Соловецкую каторгу, последними носителями русской культуры? Ведь в то же время на всей территории СССР развертывался процесс грандиозного строительства, включавший в себя огромное количество творческих сил высокого напряжения, Как можно сравнить по объему и по результатам творческую работу этих сил с ничтожными усилиями жалкой кучки каторжников? Но бродяга, изгой, беглый раб, каторжник Сервантес узрел своими духовными очами и запечатлел словом образ вечного рыцаря, будучи в оковах, в тюрьме. Рухнула мощная империя, в пределах которой не заходило солнце, а рожденный в Казимате вечный рыцарь все так же бродит по миру, любит, страдает и борется, повергается во прах и снова восстает и снова устремляет свое копье против злобных великанов и коварных чародеев. Люди, государства, режимы сменяются, но он неизменен, ибо он — дух. Сокровище человеческого духа, к числу которых принадлежит и русская культура, не поддаются ни физическим, ни математическим, ни иным доступным человеку измерениям. Ничтожная лепта евангельской вдовицы превысила все сокровища храма. Слово, вдохнутое Богом, победило сильнейшую из империй, созданных человеком. Двенадцать галилейских нищих противопоставили свой дух и излученную им мысль, непреоборимой силе непобедимых легионов и победили их. Работа в области культуры «Ничтожные кучки русских интеллигентов на Соловках» была действом духа. Она была бескорыстна, стимулировалась только воля творивших ее, она была тяжелой, порой подвижнической. Подвигом было создание театра Сергеем Армановым, ничтожного в мастерстве сценического преображения, но великим в своей любви к нему. Подвижником был доцент Преклонский, кропотливо собиравший и склеивавший при свете коптилки клочки древних разорванных записей. Прошли десятилетия, и многим казалось, что воля к личному подвигу сокрушена, растерта в прах тяжким жерновом социалистической обезлички. Казалось, что угасла, приглушенная неугасимая лампада душа России. Казалось и мне тогда. Но только казалось. Господь судил мне увидеть иное, о чем расскажу в конце этой книги.